А помнись, Григорий Лукьянович, мы отвечаем за него государю. И Гадунов схватил малюту за обе руки. Но как дикий зверь, почуевший кровь, малюта ничего уже не помнил. С криком и проклятиями вцепился он в Гадунова и старался опрокинуть его, чтобы броситься на свою жертву. Началась между ними борьба. Светоч, задетый одним из них,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 Не отчаивайся, князь. Шепнул ему на ухо Гадунов, крепко сжимая его руку. Главное выиграть время. И он поспешил вслед за Малютой, заперев предварительно за собою дверь и тщательно задвинув засовы. Григорий Лукьянович, сказал он Скуратову, догнав его у выхода и подавая ему ключи в присутствии стражи. Ты не запер тюрьмы. Это делать не годится. Не равно подумают ты за одно с серебряным. В то самое время, как описанное происходило в тюрьме, Иоанн сидел в своём тереме мрачный и недовольный.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 В обыкновенное же время он был проникнут сознанием своей непогрешимости. Верил твёрдо в божественное начало своей власти и ревниво охранял её от посторонних посягательств. А посягательством казалось ему всякое, даже молчаливое осуждение.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 А ещё подумал он. Целыму стаду идущего дисною единая овца идёт, а шуюю. Пастирь ту овцу изъемлет из стада и закланию предаёт. Так подумал Иоанн и решил в сердце своём учить серебряного. Казнь ему была назначена,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 Утро было прекрасное. Сокольничий подсокольничий, начальные люди и все чины сокольничьих пути выехали верхами в блестящем убранстве с соколами, кречатами и челигами на рукавицах и ожидали государя в поле. Не даром искони говорилось, что полевая потеха утешает сердца печальные, а кречетя добыча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 Сокольничий в красном бархатном кафтане с золотою нашивкой и золотою перевязью в парчевой шапке, в желтых сапогах и в нарядных рукавицах слез с коня и подошел к Кюанну, сопровождаемый под Сокольничем, который нес на руке белого кречета в клобучке и в колокольцах. Поклонившись до земли, Сокольничий спросил, «Время ли, государь,